А в самой глубине ее сознания, там, где таятся неясные ощущения, которые еще не могут облечься в слова, ибо пока они даже не мысль, а лишь осевший ил эгоистических эмоций, там, в самой глубине, шевелится расчет. Раз он кашляет кровью, этот Пал Грегович, значит, я скоро с ним разделаюсь. Ах, малютки девчушки! Вы ведь совсем не знаете жизни. Мамаша нарядила вас в длинные юбки, но разум у вас по-прежнему короток. Не сердитесь на меня за упрёки. Я их вынужден сделать, чтобы объяснить читателю, почему Пал Гвигерович никого из вас не получил в жёны. А ведь дело совсем не мудрёное. Все знают, что рассветшая роза уже не чиста. В её чашечке искупалась пчела, погиб какой-то жучок, зато в сердце винок я распускающегося бутона ещё нет, ни единой земной пылинки. По тому-то стал Грегорич получить от Девит столько отказа. В конце концов он и сам осознал. Я же говорил ему был славный малый, что брак нет для него. и что юные девушки правы, возражая против харканья кровью. Кровь ведь нужна для чего-то иного. Отказавшись от намерения жениться, Павел Григорьевич перестал глядеть на девушек и начал присматриваться к молодым дамам. Он стал их настойчиво обхаживать. Для румяной красотки Вазари выписал из вены редкостные цветы, В застроенной мушкее в один прекрасный вечер выпустил 5 сотен лесных соловьёв, которых по его заказу с превеликими трудностями наловили где-то в Трансильвании. Поставщиком был продавец птиц из Страсбурга. Красавица, разметавшись по подушкам, жарким белопенным делом не могла надивиться, отчего это на лишней ночью так сладкозвучно распелись птицы. Тот, кто ухаживает за молодыми дамами, узнаёт реальную себе цену. Юная девушка не может верно судить о мужчине, старая дева тоже, и у той, и у другой своя касая точка зрения, и судит они со своей колокольни. Зато молодая дама, которая всё познала, которая больше не грезит и не испытывает страстного нетерпения, может спокойно определить что стоит тот или иной мужчина. Как она оценит его, так оно и есть на самом деле. Однако Павел Григорьевич, что греха таить, не преуспел и у дам. Они сами выпроваживали его из дома, даже не доводя до сведения мужей, хотя такому непрошенному гостю обычно приходится иметь дело с мужем, который, как правило, выбрасывает его под конец за дверь. Он очень и очень скучал. Буквально не знаю, куда девать себя, когда грянула освободительная война. Имеется в виду национально-освободительная война 1848-1849 годов. Но его не взяли и на войну. Сказали, что роста мал он и слаб, не выдержит ему тягот походной жизни. Для армии он будет только обузой. Но ему во что бы то ни стало, хотелось что-нибудь делать. Майор-вербовщик, с которым Павел Григорьевич был хорошо знаком, посоветовал ему. «А ничего не имею против, если уж вы непременно хотите идти с нами. Выберите себе занятие поспокойнее. В походе, например, случается немало писать». Вот мы и причислим вас к какой-либо канцелярии. Павел Грегорич обиделся, гордо выпрямился и стал похож на ворону в павлиньях перьях. Я намерен привискать себе самое опасное из всех занятий. Вы, господин майор, что к таковым относите? Бесспорно. Шпионаж? Тогда я буду шпионом. И Грегорич стал шпионом. Он нарядился чем-то вроде бродяги. В те времена таких опустившихся субъектов швыряло по свету немало. И то и дело перебирался из лагеря в лагерь, оказывая венгерским войскам неоценимые услуги. Еще и сейчас вспоминают бывалые солдаты человечка с красным зонтом, который, скорчив бессмысленную рожу, словно бы не умел сосчитать и до десяти, отважно пересекал линию фронта и пробирался в стан врага. Его узкое птичье мордычко, засученные брюки, поношенный, обтрёпанный, продавленный цилиндр и красный с загнутой ручкой зонт подмышкой сразу привлекали к себе внимание. Кто видел его однажды, забыть уже не мог. А надо сказать, Что хоть раз до видел его каждый, потому что он постоянно рассказывал туда и сюда, непрекаимый, будто душа орбана. Орбан I, III век, папа римский, по преданию умер мученической смертью, и душа его долго не находила успокоения, позднее был причислен к лику святых.